Глава третья. Территория. Как только в грохот боя врезался этот совершенно чуждый звук, я сразу же обернулся, чтобы убедиться, что мне не показалось. Нет, не показалось. Завернутый в белые пеленки младенец действительно покоился на руках пиявки, которая глупо улыбалась и слегка покачивала орущий сверток, а Кэтрин без движения лежала на операционном столе видимо, отключилась от боли и эмоциональной перегрузки. Но это уже не важно, потому что первая из двух самых главных вещей уже сделана. Я бросил короткий взгляд на Кори, которая как раз закончила тыкать пальцами в свой личный терминал. Она подняла глаза на меня, ухмыльнулась и кивнула. Что ж, значит, и вторая самая главная вещь тоже сделана. Я поднял разреженный бластер стволом вверх, И в таком положении выставил его в коридор, показывая, что не намерен больше стрелять. Одновременно с этим я набрал в грудь побольше воздуха и выкрикнул в коридор, что есть сил так, чтобы меня точно услышали. «Немедленно прекратите атаку! Сообщаю вам, что вы атакуете следующего официально признанного короля долаксии, а это по законодательству планеты, измена ее народу! Остановите атаку!» «Или вы все будете признаны изменниками и казнены самым жестоким образом?» «Ты что несешь?» – раздалось из коридора. «Какой еще король Далаксии? Ублюдок не родился на территории планеты?» «Как раз наоборот», – усмехнулся я. «Согласно принципу экстратерриториальности, территория корабля является частью территории планеты, к которой этот корабль приписан. А значит, ребенок, рожденный здесь, «Родился на Далаксии, нравится вам это или нет? Это кодекс космоплавания, общий для всех судов и всех капитанов, независимо от их принадлежности». «Да не слушайте вы его!» Снова раздался все тот же голос. «Просто задавим ублюдков и все. Никто ничего и не узнает, потому что никто и не знает, что они вообще у нас на борту». «И опять неверно, я не удержался и улыбнулся». Вы же глушили только передачи от нас к Далаксии, но не глушили передачи со своего собственного борта. Поэтому, как только наследник престола родился, мы переслали на Далаксию всю нужную информацию, включая и наше местонахождение. Поэтому теперь, если вдруг мы не вернемся на поверхность в полном составе и с живым наследником, боюсь, к роду Макоди в целом и к экипажу Альбедо в частности возникнут большие вопросы. «А будете продолжать упрямиться? И ваши разговоры будут пересланы им тоже». Последнюю фразу я бросил уже наобум. Очень уж резко она пришла мне в голову, изначально я ее не планировал. Но, кажется, она заставила врагов задуматься, потому что отвечать мне больше никто не спешил. Ни словом, ни тем более бластерным зарядом. Все, что я слышал, это тихие, приглушенные расстоянием и глухими стенами от звуки голосов. Солдаты явно что-то обсуждали. А потом внезапно один из них заговорил громко и отчетливо, словно отчитывался перед командиром. «Да, ваше благородие». «Никак нет, ваше благородие». «Кто-то вышел на связь?» «Никак нет, ваше благородие, не мое дело». «Да, ваше благородие будет исполнено в лучшем виде». «Головой отвечаю». Судя по всему, командир отряда разговаривал с кем-то из высокопоставленных чинов Альбедо. А тот, в свою очередь, за минуту до этого разговора с кем-то из высокопоставленных чинов рода Макоди, а то и с кем-то из рода Винтерс сразу, чтобы уменьшить количество звеньев этой цепи сломанного телефона. Как бы то ни было, через еще несколько секунд напряженного шушукания из-за угла раздалось громким голосом. «Мы прекращаем огонь! Нам поступил приказ сложить оружие и сопроводить вас обратно на ваш корабль!» «Правда?» — ухмыльнулся я. "Но «Ну тогда складывайте!» Складывайте все оружие одному из вас в руки, и пусть он принесет его сюда к нам, в одиночку. И не думайте, что сможете нас обмануть. Считать до двенадцати мы пока еще не разучились. За углом еще немного пошушукались, а потом командир уже не так громко и почти что обреченно крикнул. «Хорошо, я иду к вам. Не стреляйте!» Я все равно выставил в коридор ствол бластера, даром, что он был разряжен. Враги-то этого не знали. Командир группы появился из-за угла, действительно неся на согнутых в локтях руках целую гору оружия. У меня тоже идут, произнес капитан. Шесть стволов, шесть там, шесть тут и того двенадцать. Все правильно, полный набор. Когда оба командира групп подошли к нам, я тихо бросил в глубину лазарета Кори. Девушка поняла меня с полуслова, подскочила и втянула за двери первого из бывших противников. «Спокойно, спокойно!» – немного нервно отреагировал тот. «О, это ты меня не видел неспокойный? огрызнулась Кори, снимая с него все оружие и складывая его на пол. «Свободен!» То же самое повторили с командиром второй штурмовой группы, но его уже отпускать не стали. Кори без обиняков продемонстрировала ему плазменный меч, после чего встала за спиной так, чтобы он не мог ее видеть. «Передай всем остальным, чтобы разошлись», — велел я заложнику. «Если нам на пути до нашего корабля попадется хоть один солдат, сдохните оба, и ты, и он». Я понял, нервно отозвался тот и произнес в комлинку уже тише. «Стоцки всем группам отбой, повторяю, отбой». «Всем немедленно разойтись, никого не должно быть рядом, повторяю, никого». Ему что-то ответили, и он вожда в секунду кивнул. «Они разошлись, никто не будет чинить препятствий». «Вот и отлично», – проворковала Кори, подталкивая его в спину выключенным мечом. «А то очень не хотелось бы оказаться в ситуации, в которой придется из одного красавчика сделать двух полукрасавчиков при помощи плазменного меча и в ограниченные сроки. Насколько красавчиком на самом деле был противник, узнать нам было не суждено из-за сплошного шлема среднего класса защиты». Но слова Кори он понял и принял к сведению. Каждый взял себе по трофейному стволу, а Магнус еще и обвесился всеми теми, что остались не у дел. И это не считая Кэтрин, которую он снова нес на руках. После этого мы настороженно вышли из лазарета, держа заложника перед собой, как живой щит. Но действительно никого не встретили. Доверив капитану в этот раз идти головным, сам я шел спиной вперед, прикрывая тыл. Но из-за угла, из-за которого до сих пор торчали ноги глухих, попавших под выстрелы самыми первыми, никто не показался. Не то, что не пытались выстрелить, даже выглянуть не пытались. И судя по тому, как резво вел вперед группу капитан, там тоже все было чисто. От тряски пришла в себя Кэтрин. Пришла и тут же вцепилась в Магнуса, как утопающий в спасательный буйок. Она быстро огляделась, поняла, что мы уже не в лазарете, и паническим шепотом спросила. «Что случилось? Что с сыном? Где мой сын?» «Все хорошо, девочка моя!» Тут же подскочила к ней пиявка, которая ни на секунду не выпускала драгоценный сверток из рук. Он устал вопить и уснул спокойным сном. «Вот, гляди!» Она даже на ходу умудрилась отвернуть простыню, показывая Кэтрин будущего короля Далаксии, и то этого оказалось достаточно. Она облегченно выдохнула, и расслабилась в руках у Магнуса. А тот будто бы и не против был такой фамильярности. Ему казалось вообще ни был тот факт, что он сейчас тащил на себе еще половину собственной массы в лице девушки и оружия. Он даже скорости не снизил, разве что дышать стал чуть чаще. Через две минуты мы уже оказались возле переходного шлюза, и тут внезапно вся наша колонна затормозила. Да так резко, что я даже ударился спиной о спину замерзшего на месте Магнуса, И через это понял что что-то не так мы же сказали никаких солдат взвился под потолок яростный голос кори а потом загудела дуга плазменного меча это не солдат с паникой в голосе заорал заложник это не солдат это это андерс макоди закончила за него кэтрин неожиданно сильным голосом который слабо вязался с ее полумертвым состоянием минуту назад третий сын роберта макоди и второй человек в семье макоди Я обернулся через плечо, продолжая удерживать коридор перед собой в области бокового зрения и, конечно же, не опуская оружия. Просто так люди такого калибра на дороге не появляются. Вполне вероятно, что это отвлекающий маневр, чтобы незаметно ударить в тыл, как только мы потеряем бдительность. Андерс Макоди стоял возле переходного шлюза, но не перед ним, а сбоку. Так чтобы его было сразу видно, но чтобы не сложилось впечатление, словно он пытается перекрыть нам дорогу к отступлению. Он был одет в длинную хламиду бело золотого цвета, да и вообще по ходу дела, он у них был чем-то вроде семейного цветового кода, что ли. Весь альбеду внутри был в этих цветах, и даже броня солдат подчинялась этому правилу. Даже волосы у Андерса были белыми, зачесанными назад и перехваченными тонким золотистым ободком. «Не дать не взять настоящий аристократ, возвышенный над простыми смертными. Даже взгляд, которым он смотрел на нас, был пропитан презрением, и он даже не пытался его скрыть. Единственный человек, при взгляде на которого его презрение сменилось замешательством, была Кэтрин. При этом сама она точно так же, не отрываясь, смотрела на него, словно они вели какую-то незримую и невещественную дуэль взглядами». «Я не причиню вам вреда». Андерс поднял пустые руки, что на контрасте с его взглядом выглядело довольно дико. «Я безоружен». «Зато мы нет», — очень точно подметила Кори. «Так что если не хочешь получить пару лишних дырок в теле, не предусмотренных природой, то свали с дороги». «Подождите», — неожиданно уверенно сказала Кэтрин, давая знак Магнусу, чтобы он поставил ее. «Не спешите, он хочет что-то нам сказать». «Спасибо, принцесса!» – с некоторой долей уважения кивнул ей Андерс. «Да, я действительно хочу кое-что сказать, и в первую очередь именно вам, принцесса!» «Я слушаю!» – отчеканила Кэтрин, и в ее голосе прорезалась сталь. Девушка прямо на глазах превратилась в ту, кем и являлась по своей сути, в принцессу-рода, который управляет половиной планеты, а теперь уже и целой планетой. «Понимаете, произошло досадное недоразумение». Макоди подобострастно улыбнулся и развел руками. «Мы решили, что вас взяли в плен какие-то пираты, которые прилетели к Далаксии, чтобы затребовать за вас выкуп. Конечно же, мы не могли пройти мимо такого вероломства, поэтому и решили вмешаться в ситуацию, чтобы отбить вас и нашего будущего короля из их грязных лап». «Ой, правда, что ли?» Восхитилась Кори и прижала палец к комлинку. «Жей, будь так любезен». Запустив пальцы в ухо, она извлекла комлинг, который от этого перешел в режим громкоговорителя. И из него тихо, но отчетливо полилась аудиозапись разговора с Альбедо. Самого первого, еще когда Андерс или кто там с нами разговаривал, маскировал голос фильтрами. «У вас на борту находится беременная женщина. Нам нужна сущая мелочь, чтобы она не родила на территории, принадлежащей Далаксии». Только и всего. Оставайтесь в дрейфе до тех пор, пока она не родит, и дело, что называется, в шляпе. Это же совсем не сложно сделать, не так ли?» Андреса заметно перекосило, когда он услышал эти слова, но он все равно попытался выкрутиться из ситуации. «Понятия не имею, что это за запись вообще. Кто это говорил? Он представился? Может, это вообще синтезированный голос?» Кори прямо на глазах вспыхнула и уже открыла было рот, Чтобы ответить что-то резкое, но Кэтрин внезапно протянула руку и успокаивающе тронула Кори за плечо. Та от такого жеста растерялась, забыла, что хотела сказать, и только удивленно посмотрела на принцессу. «Да, господин Андерс, это действительно мог быть синтезированный голос от каких-то злопыхателей. По Кэтрин было понятно, что она ни на юнит не верит в то, что говорит, даже несмотря на то, что половину лица до сих пор скрывала тканевая маска». Но так или иначе, я рада, что это глупое недоразумение наконец-то разрешилось. А еще больше я рада, что вы лично и ваш род были столь любезны, что предоставили свой корабль как часть территории Далакси, и я смогла родить будущего короля нашей планеты, не нарушая никаких законов и правил». Макоди от этих слов окончательно выбила из равновесия, да так сильно, что он, похоже, потерял дар речи только молча отошел на два шага от шлюза, показывая, что больше ему сказать нечего, и склонил голову, избегая встречаться с нами взглядом. «Кайто, мы вернулись», – произнес капитан в комлинг. «Рябиновый отвар». Услышав кодовую фразу, Кайто разблокировал корабль, и шлюзовые двери с шипением разошлись. «Ты, я ткнул в нашего заложника пальцем, забираешь своих глухих и свободен тоже». Заложник коротко глянул в сторону Андерса, но того уже и след простыл. Он просто развернулся и ушел. Ничего не оставалось, кроме как молча подчиниться нашим требованиям. Когда он перетаскал все трупы первой абордажной команды, мы оставили себе оставшиеся в рабочем состоянии оружие и уцелевшие части брони. Мы запечатали шлюз вручную, и в этот момент в коридоре появился Кайто. Капитан, обрадовался он так, словно не видел нас неделю. «Как же мы…» «Я…» «Я волновался!» Он подбежал к нам, словно хотел обнять, но в последний момент остановился и нерешительно заломил руки. «Вы же в порядке?» «Все хорошо», – заверил его капитан, проходя мимо. «Готовимся к отлету». «Да, капитан», – снова просиял кайту и бросился обратно на мостик. «Слушай, я все никак не пойму». Внезапно подала голос Кори, которая до этого момента была задумчиво-молчалива. «Почему-то согласилась с этим мудаком. Вопрос, конечно же, предназначался Кэтрин, которая с момента встречи с Андерсом стояла на своих двоих, пусть и опираясь на руку Магнуса. «Это политика», – вздохнула Кэтрин. «Она всегда такая. Мы вынуждены улыбаться друг другу в лицо и говорить приятные вещи, несмотря на то, что за спиной держим отравленный нож и знаем, что оппонент тоже держит такой же нож, а то и чего похуже. Если мы не будем себя так вести», Если мы начнем говорить друг другу то, что действительно друг о друге думаем, наша планета погибнет. Едва-едва затухшее пламя гражданской войны получит новую порцию топлива и возгорится с новой силой, и мы уже вряд ли сможем с этим справиться. И что теперь? Всякая шваль может оставаться безнаказанной?» Продолжала недоумевать Кори. «Можно творить все, что хочешь, а потом заявить «мы тут ни при чем, и тебе все сойдет с рук»?» «Не сойдет», — Кэтрин покачала головой. «Моя семья, она же в курсе всей ситуации и обязательно подготовит ответ, если сочтет нужным». «Если сочтет», — тупо повторила за ней Кори. «А если не сочтет?» «Если не сочтет нужным, значит, так оно и будет». «Значит, семья решила, что так будет лучше для планеты», — ответила Кэтрин и слегка пошатнулась. «Что-то мне...» «Конечно, тебе нехорошо», — хмыкнула пиявка. Стресс миновал. «Адреналин прогорел, вот тебя и накрыла. Идем-ка в лазарет, я тебе вкусных витаминчиков насыплю, мигом себя придешь. Да еще и ребенка покормить надо, идем-идем». Она практически силой забрала Кэтрину Магнуса и под ручку повела ее к лазарету. Кори проводила их странным взглядом, какого я у этой красноволосой фурии еще ни разу не видел. «Ты нормально?» На всякий случай спросил я, пока капитан отвлекся на подготовку к отстыковке. «Не уверена», – дрогнувшим голосом ответила Кори. «Я уже ни в чем не уверена. Поясни». «Ну вот Кэтрин». Кори на мгновение задумалась. Я, когда смотрела на нее, представляла, что она, ее семья управляют целой планетой. Потом этот Альбедо, который выглядит внутри как смесь элитного борделя и операционной. Я на все это смотрела и думала, вот же люди живут. Все у них есть – власть, деньги. Вольны делать, что хотят. Как хотят и когда хотят. Настоящая свобода». Она прикусила губу и перевела взгляд на меня. А сейчас я послушала, что сказала Кэтрин, и, кажется, я совсем перестала понимать, у кого из нас действительно есть свобода, а у кого ее нет.